Но почему был совершён именно такой, двусмысленный выбор? Почему царь столь решительно уклонялся от решения, любого, какого-нибудь? Потому же, почему пускал на самотек внутренние дела? Почему не прислушивался к призывам Васильчикова и не возвращался в Россию годами? Почему опасался своих заговорщиков меньше, чем европейских? Беседуя с Шатабрианом во время Веронского конгресса, он так объяснит свое деятельное бездействие мая-июня 1821 года. Уже не может быть политики английской, французской, русской, прусской, австрийской. Теперь лишь одна политика, общая. Я должен первый прибыть верным тем началам, на коих я основал союз. Ничего не может быть более выгодного для меня и моего народа, более согласного с общественным мнением в России, как религиозная война против турок. Но я видел в волнениях Пелопонеза признаки революции и удержался». Может показаться, что за этими красивыми словами скрыта дипломатическая увертка, что волнение греков – это одно, а казни христиан – совсем другое, что защиту единоверцев в самом сердце Турецкой империи вовсе не означало бы поддержки освободительного движения на ее окраинах. А стало быть, у Александра Павловича имелись тайные резоны предпринять все, чтобы не предпринимать ничего. Но в беседе с Шитебрианом русский монарх почти не лукавил. Он и впрямь не просто страшился той безличной, болотно-мерцающей силы антиимперского национализма, которую неточно называл революцией. Царь давно уже уверовал в ее целенаправленность Будучи не в силах объяснить происходящее философски, не умея разделить сакральные и реальные уровни бытия, не имея действительной опоры в русском обществе, он впал в социальную прострацию, как бы перенес невидимую брань с духом тьмы в область практической политики, а судьбы народов уподобил дворцовые жизни и вместо надмирной воли проведения получил хорошо темперированный всемирный заговор злодеев, подобный тому, что унес в могилу его покойного батюшку, но разросшийся как минимум до масштабов Европы. Чем дальше, тем убежденнее, говорил он о революции, как одели рук всей европейской тайной организации с единым центром, единой целью. Неважно, какое имя она приняла – масонство, и иезуитство. важно лишь что незримая сеть все плотнее оплетала пространство, очищенное от Наполеона и предназначенное для возведения храма Розы без шипов. Зачем спешить домой в минуту опасности? Зачем рисковать, преследуя членов российских тайных обществ? Зачем тушить отблески пожара, если источник огня здесь, на Западе? Не для того ли спровоцированы беспорядки в Петербурге, чтобы принудить русского царя забросить дела конгрессов, отвлечь от главного? не для того ли стянут греческо-турецкий узел, чтобы Александр рубанул по нему и рассек священное единство государей. Многие противники царя и впрямь не прочь были воспользоваться греческим сюжетом и ослабить союз. В остальном государь заблуждался. Отечественные бруты не могли подчиниться всемирному руководству. Их патриотизм был осознанно имперским, они стремились освободиться не от чужеземного правления, но лишь от власти нынешних правителей. Через 10 лет восставшие поляки отслужат за упокойную мессу показненным декабристам, погибшим за нашу и вашу свободу. Историческая мифология прекрасна, но в проекте Конституции Никиты Муравьева Польша не упоминалась ни в списке из 13 держав, составляющих в совместность Россию как неделимое целое, ни даже в списке областей. В русской правде Павла Пестеля праву народности противополагалось право благоудобства, и большинству племен предлагалось слиться в один российский народ, а жестоковыные евреи вообще обречены были на выселение в особое государство-резервацию, специально для того, созданное в Малой Азии. Так что восхищаться мужеством греков, пьемонцев, португальцев, испанцев русские заговорщики могли сколь угодно. Совместно с ними разрушать великодержавный принцип мироустройства не согласились бы никогда. Год 1821. Государь в царском селе. Немедленно по возвращении генерал Васильчиков является с докладом, после которого царю передан донос тайного агента Михаила Грибовского о политическом заговоре со списком участников. Александр выслушивает задумчиво, погружается в безмолвное размышление и произносит по-французски «Не мне подобает карать». Вскоре поступает записка начальника штаба гвардейского корпуса Александра Христофоровича Бенкендорфа с предупреждением о грозящей опасности. Цитирую. Буйные головы обманулись бы в бессмысленной надежде на всеобщее содействие, исключая столицу внутри России и не мыслит о Конституции. Дворянство по одной уже привязанности к личным своим выгодам никогда не станет поддерживать какой-либо переворот, о низших же сословиях и говорить нечего. Русские столько привыкли к образу настоящего управления, под которым живут спокойно и счастливо, и который соответствует местному положению, обстоятельствам и духу народа, что и мыслить о переменах не допустят. В 1821 году в Россию прибыла странствующая пророчица Юлия Крюднер. Прибыла, чтобы проповедовать свободу Греции и объявить Александра Павловича орудием промысла. При этом она не страшилась публично намекать на конфиденциальные разговоры с царем касательно греческих дел. Орудие промысла вынуждено было обратиться к ней с личным письмом на восьми страницах, вежливо предупреждая о последствиях и таких проповедей, и таких намеков. Адресат не внял, и вопреки прорицанию госпожи Крюднер, «Горе государством, которые не живут тысячелетием Христовым, скоро раздастся шум их падения», раздался шум другого падения, и падение это было великое.